Глава 78. Не прошло и получаса, как мы были готовы вступить в бой. Света позвала Золотого, и я объявила ему, что мы согласны на его условия. Но сначала должны убедиться, что наши драконы тоже не против такого поворота событий. О том, что старшая сестра Влада, а не я, мы тоже решили умолчать. На всякий случай. Золотой проглотил наживку так же легко, как толстый и ленивый карась червя на крючке, заброшенном в воду нетерпеливым рыбаком. Очень рад, моя дорогая принцесса, расплылся он в довольной улыбке, что вы оказались разумной. Я позволю вам и вашим сестрам встретиться со своими нареченными, чтобы вы убедили их остаться в моем замке, а потом вы все вместе принесете мне клятвы. «Прошу вас». Он посторонился, выпуская нас из гостиной. В этот раз я четко отследила переход. Он был, но очень короткий, почти незаметный, будто бы дымка мелькнула перед глазами. Золотой врал, когда говорил, что замок Вольфрамового рода — часть его дворца. Захотелось подойти к окнам-бойницам и посмотреть, что там снаружи. Мы шли по темным коридорам замка цепочкой, «Шарко, я, Влада и за ней остальные сестры. И я слышала, как восхищенно вздыхала Влада за моей спиной. Замок ей понравился, хотя на мой вкус он был слишком серым и холодным. «Краса!» — прошептала она. «Это и есть замок Вольфрамовой принцессы?» «Вольфрамового рода», — так же тихо, не поворачиваясь, ответила я. «Да». «Обалдеть, как здесь круто!» — выдохнула Влада восхищенно. «Я раньше была в замках, отец возил нас с братом на экскурсии, но там всегда было холодно и сыро, даже в самый жаркий день, а здесь все по-другому. И здесь также, — отозвалась я, ёжась от пронизывающего до костей ветра, который врывался в окна бойницы, принося с собой запах влаги и холода. Почему-то в первый раз я так сильно не мерзла. Мы говорили очень тихо, но Саша, которая шла следом за Владой, и Шарко расслышали наши реплики. И дракон, конечно же, не мог не вмешаться. Мой предок, захвативший замок Вольфрамовых, решил оставить его в первозданном виде, чтобы каждый из его потомков помнил, что наш род сильнее и могущественнее всех остальных. И мы чтим его решение. Хотя, признаться, сейчас старый замок пустует. Жить здесь совсем некомфортно. «Хорошо, хоть чисто», — подхватила разговор Саша. Шарко говорил громко, и его слова слышали, наверное, все. Даже Катя, которая шла последней. «Это магия», — кивнула Влада и добавила еще тише. «Я чувствую, что здесь редко появляются люди. Ну, то есть драконы», — исправилась она. Наверное, нам следовало сразу обратить внимание на эту фразу. Но как раз в этот момент мы дошли до лестницы, ведущей в подвал. И стала недовладой с ее странными чувствами. Моя дорогая принцесса Шарко повернулся ко мне. У вас есть полчаса, чтобы уговорить ваших нареченных. Вы можете спуститься вниз вместе с сестрами и поговорить со своими драконами. Но, как вы понимаете,. Они останутся в камерах до тех пор, пока все клятвы не будут произнесены. «Можете использовать этот аргумент в своих уговорах», — улыбнулся он. А потом нашел глазами Катю. «А чтобы ты, моя дорогая пленница, не чувствовала себя обделенной? Твой нареченный теперь там же? Нет, ну каков глупец? Ему не понравилось, что повелитель отказался атаковать мой дворец». и он решил, что нет ничего лучше, чем отправиться спасать вас в одиночку. «Кстати, на помощь моего наследника больше не надейся», — усмехнулся Шарко. «У меня теперь другой наследник». «Ты убил своего сына?» — ахнула я. «Ну что вы, моя дорогая принцесса», — тут же отозвался Шарко. «Пока только заковал в антидраконьи браслеты и посадил в клетку. Пусть посидит...» и подумает над своим поведением», — усмехнулся он. «И, может быть, я дам ему шанс вернуть свой титул. Антидраконии браслеты очень способствуют просветлению ума. Но сейчас вы и сами убедитесь в этом. Я сделал все, что мог. Теперь вы должны уговорить ваших нареченных принести клятву верности. Прошу!» — махнул он рукой в сторону лестницы. И в тот же миг, громко, привлекая внимание всех, застонала света. Она выглядела так плохо, что я испугалась. Неестественно бледное лицо с посиневшими губами и темными кругами под глазами. Как будто бы света провела в невыносимых условиях очень долгое время, хотя еще пару минут назад все было в порядке. Подбородок заострился, а щеки ввалились, превращая милое личико в обтянутый землисто-серой кожей череп. Она резко похудела, отчего суставы стали казаться огромными, а одежда повисла, как на вешалке. «Твою ж мать!» — выругалась испуганно Влада и кинулась к сестре. Но первым успел Шарко. Он молнией промчался мимо нас и подхватил свою нареченную раньше, чем она рухнула на пол. «Милая!» В его голосе «Я готова поклясться!» звучала паника. «Что с тобой?» Он торопливо ощупал ее тело в поисках того, что стало причиной столь быстрого ухудшения ее состояния. «Пить!» — прошептала Света и закрыла глаза. «Воды!» Мы все грудились над ней, не зная, как помочь. Я никогда в жизни не испытывала такого страха. Я видела, что Света умирает, но не могла понять, почему. и все остальные сестры точно так же онемели от ужаса. «Воды!» — снова прошептала Света. «Шарко, пожалуйста, принеси воды!» Взгляд дракона заметался по стенам. Воды поблизости не было. Никто в здравом уме не предусматривает питьевой фонтанчик или графин с водой рядом с лестницей, ведущей в подвал, где находятся казиматы Я дернула Владу за руку, чтобы она наконец-то вспомнила о своей магии и собрала воду из атмосферы. Не знаю, что со Светой и поможет ли вода, но... Влада ответила таким же рывком и при этом, повернув голову ко мне, многозначительно посмотрела на меня, словно хотела что-то сказать. И только тогда я поняла, Света избавляла нас от Шарко. И дракон повелся. Золотой вскочил, обвел нас безумным взглядом и, не сказав ни слова, рванул прочь, за водой. Как только он исчез, Света тут же перестала умирать. Ее лицо стало нормальным, щеки вернулись вместе с румянцем, а мягкость вернулась в тело. «Твою ж мать!» — выругалась я по примеру Влады. «Что это было? Ты не могла предупредить? Я сама чуть не померла от страха». «Не ругайся, краса», — улыбнулась Света, легко приподнимаясь с холодного каменного пола. «Я только недавно научилась использовать магию на себе и показала девочкам эту штуку, как раз пока Шарко говорил с тобой. Хотела немного развеселить, но напугала. Она насмешливо фыркнула. «Сестры, давайте не будем терять время», — скомандовала Влада. «Вставайте в круг. Надо успеть создать самоцветный камень раньше, чем вернется Шарко». Она права. Мы тут же встали в круг и схватили друг друга за руки. Смотрим в центр круга, напомнила нам Влада, бросив в центр каменную статуэтку, которую стащила по дороге. И представляем, что сливаем магию в эту точку. Насчет три. Считаем вместе. Раз. Я закрыла глаза и выпустила магию, позволив ей свободно бежать по жилам. Два. Произнесла я вместе с сестрами. Мы уже однажды создавали самоцветный камень, но тогда нас было пятеро. Света спасала Уно, а Кати пока не было с нами. И я сразу почувствовала разницу. На этот раз ощущения были совсем другими. Меня словно закружило в хороводе, хотя ноги никуда не шли, а стояли на месте. А магия как будто бы стала всеми раз сильнее. Огонь внутри меня пылал так, что мне стало жарко. Три! закричала я, распахивая глаза и уже не думая ни про Шарко, который как раз в этот момент появился в глубине коридора со стаканом воды в руках, ни про самоцветный камень, который вспыхнул в центре круга. Я выпустила в него весь свой огонь, всю магию, которая была у меня, и снова, уже не в первый раз, почувствовала что-то странное. Что-то было там, глубоко в солнечном сплетении. там, куда я раньше никогда не заглядывала, и оно рвалось наружу. Самоцветный камень в центре круга ослепительно сверкнул и раздался взрыв. «Кажется, мы немного перестарались», — мелькнула мысль.